Глава 49. Олег. «Поговорим?» «Предлагаю я». «Как?» «О чем спрашивать?» «Понятия не имею». «Но позволить ей уйти прямо сейчас не могу. Не отпускает страх, что больше ее не увижу. Что исчезнет так же, как в прошлый раз». «О чем?» «Спрашивает, выдыхая облако густого пара». «Я машинально вперед подаюсь. Ловлю кожу ее теплое дыхание. По всему телу электрическая волна проходит». «Как дела твои? Расскажешь?» Саша нервничает, дышит часто, постоянно рукой воротник пальто поправляет, в глаза смотреть избегает. «Нечего рассказывать». Оглядывается назад в ожидании следующего троллейбуса. Все хорошо. Давно работаешь здесь?» «Ммм, почти полгода». В голове мгновенный миллион вопросов рождается. Почему она вообще работает? Дети должны быть маленькие совсем. А как же ее муж? «Нравится?» Прочищая горло. «Работа». «Очень». «Почему на прежнюю не вернулась?» «Тебе там тоже нравилось?» «Здесь лучше». Пожимает плечами, а сама на приближающийся автобус смотрит. «Саша». Вздрагивает, кольнув меня взглядом, поворачивается лицом к дороге. «Саша, ты замужем?» Начиная паниковать, берусь за рукав ее пальто. Она смотрит на мою руку несколько мгновений, а затем глаза поднимает. «Нет». Хапаю кислорода и инстинктивно ее за рукав к себе подтягиваю. Кровь в голову бьет, и одна за другой в кромешной тьме моего нутра лампочки зажигаются. Нет, почему? Четко в глаза ей смотрю, вижу в них океан эмоций. Штормит моего мышонка. Почему, Саш? Не сложилось? Хмурится слегка и, отвернувшись в открытые двери автобуса, шагает. Мне пора. Читаю по губам. Я оглушенный и ослепленный на силуэт ее смотрю. Саша, набери меня, мой номер прежний. Не позвонит, конечно. Нет, но уже понимает, что эта встреча не последняя. Глядя вслед отъезжающему автобусу, прохожусь пятерней по гриве и усмехаюсь. Мы еще не договорили, милая. Я теперь не отстану. Хлопая руками по карманам в поисках сигарет и не найдя их, возвращаюсь на парковку клиники и сажусь в машину. Колотит всего будто за нервные волокна кто-то дергает, То в холод, то в жар бросает. И не знаешь, чего хочется больше. Крушить все вокруг от злости на себя за то, что раньше в эту грёбаную клинику не приехал. Или втопить сотку и лететь за увозящим ее автобусом. Нервно чиркая зажигалкой, прикуриваю и, опустив стекло, направляю струю дыму наружу. Не замужем. Мать вашу. Почему? Развелись? Бросил я? Может, и ребенка никакого нет. Спи, сделала подружка. В сердце укол приходится. Падаю спиной на сиденье и за в подголовник сжимаюсь. Едет все перед глазами. Только сейчас осознание приходит. Только сейчас состояние своему, эмоциям и чувством определения нахожу. Любовь это. Та самая, о которой так много говорят. Фильмы снимают, песни поют, стихи пишут. Та самая. Существование, которое не верил никогда. Выходит, резни, как в Светланке своей, тоже самое чувствует. И Рус, который после левака жену свою потерял, так же крутила его и ломала, как меня сегодня. Охренеть. Сашка, мышонок, я не отступлюсь. Докуриваю, поднимаю стекло и выезжаю из парковки. Двигаясь в сторону дома, вполне ожидаемо застреваю в вечерней пробке. Просматриваю неотвечные сообщения и нахожу одно от Ирины и два от Ксении. Бывшая жена Файлс Прайсом на профессиональную косметику для своего салона прислала. Удаляю, не глядя. Ксения спрашивает, ждать ли меня сегодня. Устанавливаю телефон держателя и нажимаю на вызов. Не отвлекаю. Раздается в динамике ее голос. Нет, я в пробке. Я просто узнать, приедешь ты сегодня или нет. Если нет, то я бы к завтрашнему стриму готовиться начала. Блять. Кого я обмануть пытался? «Отношения строить? Чтобы что? Чтобы просто не быть одному?» Она говорит, а у меня ровно все, Не откликается ничего. «Я заеду, если ты не против. Поговорить надо». «Ты уже закончил свои важные дела?» Спрашивает с плохо скрытым сарказмом, намекая на то, что после клиники на такси ее домой отправил. «На сегодня закончил». Mm -hmm. «О чем поговорить хотел, Олег?» «Не по телефону, Ксюш». Восклицается с мешком. Что-то серьезное? Из-за твоих сегодняшних дел? Поняла она все. Ей сильно неприятно. Мне тоже, но рисковать Сашей больше не хочется. Да. В трубке тишина повисает на несколько мгновений. Затем Ксения прочищает горло. Давай не сегодня, Леш. Я должна быть в форме к завтрашнему дню. Понимаю. Завтра во сколько освободишься? Не знаю, как пойдет. Я этот стрим месяц планировала. Его ждут. Набери, как готова будешь поговорить, Ксюш. Хорошо. Прости. Говорю я, но она сбрасывает вызов. Стыдно признаться, но разговор Ксении и предстоящая с ней неприятная встреча совершенно меня не волнует. После эмоционального потрясения от встречи с Сашкой все стало до смешного незначительным. Сердцебиение никак не может прийти в норму. Кровь в ушах стучит, а под кожей нервная рябь гуляет. Смеюсь сам над собой. Вот это тряхануло. Приезжаю домой, душ принимаю. Режу овощи и грею ужин, который для меня домработница приготовила. Съедаю все в одиночестве, долго курю на балконе. А чего-то первые месяцы после исчезновения Саши вспоминаются. Самый сложный период в моей жизни. Сорвался, пустился во все тяжкие. Потом устал, в семью вернулся. Выдохнул и по новой. Перебирал их, искал хоть что-то напоминающее ее. В каждой черты ее разглядеть пытался, даже в собственной жене. Немного позже понял, что бесполезно. Никто не даст мне то, чем она с такой щедростью делилась. Никто тех эмоций не вызовет, что мой мышонок вызывал. Успокоился. Даже убедил себя, что и не надо мне этого. Не все рождены для таких чувств. Не всем дано. А сегодня... Один взгляд, взрыв, и сердце вошмётки. Затянувшись воздухом, медленно его выдыхаю. В груди долбит оглушительно, даже жутко становится. Завтра снова туда поеду. И послезавтра тоже. Лежу в постели, глядя в потолок. Сна не в одном глазу. Поэтому от нечего делать, в ощущениях своих разобраться пытаюсь. По мне, словно дефибриллятором ударили, и с того света вернули. И в раз изменилось все, И краски ярче. И звуки мелодичнее, и дыхание полноценнее. Будто объем легких в два раза увеличился. Причина всему надежда. Призрачная, крохотная, но она есть. Свет в конце туннеля. Далекий и мутный. Но я теперь хотя бы знаю, в каком направлении двигаться. Засыпаю под утро. Сон не крепкий, поверхностный. Забыться не дает страх, что как только я усну, у меня что-то важное украдут просыпаюсь по будильнику и сразу соскакиваю мать вашу жить хочется